22. Входит, выходит, замечательно выходит. Уже практически целый час Виктор находился на изнанке, но до сих пор многое оставалось для него непонятным. Как, например, его тело в этом измерении? Откуда оно взялось и что из себя представляет? Видимо ли там в материальном мире? Ведь если опираться на раннюю теорию о том, что мана в материальном измерении есть просто отражение маны здесь, то прямо сейчас по команде третьего сына, подчившего графа, должен бродить светящийся фантом, в то время как сам парень лежать в постели с мизерными объемами маны. Но восприятие, если так можно назвать обобщение всех органов чувств на наизнанке, упрямо твердило, что как раз-таки маны в теле Виктора Ван Белиуса ровно столько, сколько и должно быть в обычном уставшем состоянии. И при этом Виктор наизнанке обладал колоссальными запасами, которые так-то не могли болтаться по этому измерению отдельно от маны в его материальном теле. Ведь если мана в материальном мире есть отражение маны наизнанке, то оторваться от тела, оставив то ману, проклятый не мог просто никак. Но он оторвался. И на мане в материальном мире это никак не сказалось. Теория маны плавно превращалась в, простите, Четырежды переваренный кал. Так или иначе, но перемещаться и сносно ориентироваться как минимум в пределах своей комнаты проклятый научился. Правда, понимание ему это не принесло и едва ли принесет в ближайшие годы. Изнанка работала по другим законам, которые нужно было изучать. И почему-то проклятый сомневался в том, что одиночка в принципе может это сделать. Что люди в родном мире практика, что люди в этом изучали мир вокруг себя на протяжении многих веков и до сих пор ни там, ни там не понимали мироздания целиком и полностью. Даже наполовину вряд ли понимали, если говорить честно. А это значит, что приоритеты Виктору все-таки придется изменить, перенацелившись с простого познания на познание с извлечением практической пользы в моменте. В следующий раз Виктор твердо вознамерился заняться изучением своего физического тела, в частности каналов, по которым отныне двигались потоки маны и неиспользуемых из-за проклятия линий жизни. Сейчас же проклятый ограничился освоением базиса по существованию наизнанке, после чего лег, буквально, в свое тело, предприняв первую попытку вернуться. Вот только просто лечь на место оказалось явно недостаточно. и виктор задумался, Ничего не зная об изнанке и ее природе, по сути, впервые осознанно покинув тело, мог ли он догадываться о том, как в него вернуться? Осознанно едва ли. Но проклятый шел по жизни рукообруку со своей интуицией, которая не подвела его и сейчас. Взяв под контроль потоки маны в теле, которое не тело, Виктор попытался синхронизировать ее течение с аналогичными в физической оболочке. И чем дальше заходил процесс, тем меньше оставалось от «тела не тела и тем четче Проклятый начинал ощущать свое привычное вместилище. Удивительно, но вид наизнанку пропал лишь в самом конце, когда Виктор мог даже руками-ногами худо-бедно шевелить. Отметив этот очень важный факт, Проклятый первым делом замер, выровнял сбившееся на мгновение дыхание и начал со всем тщанием проверять состояние своего тела и, что важнее, маны. Концепция использования маны с изнанки все еще скользала от Виктора, так как по ту сторону он буквально не видел вариантов позаимствовать даже частичку внушительной мощи. Но не исключал того, что процесс мог быть пассивным и протекать сам по себе. Что-то вроде смещения жидкости или, чего уж мелочиться, диффузии. Собственно, по этой причине еще полчаса парень провел за тщательнейшим изучением своей маны, не найдя в той ничего лишнего. Даже как-то подозрительно. Развалившись на простынях, Виктор заметил, что его сердце маны уже почти отошло от навалившейся из ниоткуда нагрузки. Собственно, для этого органа пребывания наизнанки прошло ничуть не проще тренировки с очень активным применением маны, но причина, опять же, ускользала от понимания проклятого. Нагрузки по факту не было, но сердце от чего-то напрягалось. Какая-то связь между телом материальным и телом наизнанке все-таки существует? Способы проверить, конечно, есть, но приятного в этом... Поморщившись, Виктор все-таки решился на более оптимальный опыт. Ничего серьезного или страшного. Всего лишь временное исключение мизинца левой ноги из круга циркуляции маны. Уже следующим вечером можно будет увидеть эффект, выйти наизнанку и проверить повлияло ли это на местное тело, и если результат покажет себя, Виктору придется продолжить эти жизненно необходимые эксперименты над самим собой. Понять, как изнанка взаимодействует с оказавшимся на той стороне человеком, было критически важно, и перед этим меркли любые другие проблемы, кроме разве что тренировок, необходимых для выживания. Но «Ведь по дороге в столицу наизнанку выбраться вряд ли получится». Что, если люди церкви могут это обнаружить? Слишком рискованно. Виктор и так поступил не слишком разумно, ибо в стенах поместья ныне проживали не последние в плане силы и навыков церковники. Но тут он мог хотя бы надеяться на фон, создаваемый стенами обители Бельвиусов. Особенно сейчас, когда все уцелевшие системы защиты были приведены в полную готовность. Их бы всегда такими держать, да только маны на это удовольствие не напасешься. Но экономия привела к тому, к чему привела, так или иначе. Логика тут проста. Если незваного гостя от тебя отделяет дверь на засове, которую можно тихонько открыть изнутри, то это одно. А если вместо деревянной двери возвышаются могучие ворота, открыть которые без шума едва ли получится, это совсем другое. Белиусы забылись, посчитали, что угроз на данный момент нет. И об итоге уже судачат во всех знатных домах королевства, посмеиваясь над зазнайками, получившими понусу. Перед тем, как лечь уснуть, Виктор достал из своего стола небольшую пустую колбу, покрытую замысловатой вязью рун. Секунда, и в той оказался запечатан образец его нынешней маны. Не то, чтобы это было необходимо, но проклятый решил перебдеть. Если какие-то метаморфозы все-таки будут происходить, и по каким-то причинам он их не заметит, на выручку придет образец, который можно будет лоб в лоб сравнить с маной, наполняющей тело. И если последнее будет сильно отличаться... Что ж, значит, не так уж и неправы были те, кто говорил, что темным можно стать от одного лишь соприкосновения с изнанкой. «Есть что добавить, Оран!» Артур стоял, подпирая спиной каменную стену коридора, и пристально смотрел на лицо улыбчиво, добродушного старика лицемерием от которого и не пахло, так как Гизеллер действительно был самым светлым человеком из всех, кого Паладин только знал. Вот только причина этой добродушности могла отвадить от такого наставника даже Виктора, который особой притязательностью не отличался. «Я успел поговорить со многими, Артур, но так и не смог составить его однозначный портрет. Можно сказать даже, что за последние пару лет, что слуги, что знать, в этом поместье сталкивались с тремя разными Викторами». Один существовал до травмы, второй — после нее, а третий появился лишь несколько месяцев назад. «Мы все понимаем, что такого не может быть. Больше конкретики, Орон!» — оборвала старика на полуслове Аннет. «Если, конечно, тебе есть что сказать». В ответ служитель посмотрел на невмеру наглую девушку суровым взглядом. «Виктор расчетлив, умен и импульсивен. За то, что считает своим, будет бороться до конца». Прецедентов не было, но все указывает на это. Несмотря на предшествующую этому пикировку, Аннет слушала коллегу не менее внимательно, чем Артур. Очевидно также, что он мало кому доверяет и предпочитает организовывать свою жизнь самостоятельно. Он основательно готовился к отправке на север, насколько я могу судить. Но становление святым эти планы порушило. «Ха! Не столица единый, Оран!» «Обучаться можно где угодно, было бы желание и наставники!» Своё веское слово снова ввернула Аннет. «А сейчас, насколько я опять же могу судить, Виктор разрывается между самосовершенствованием в качестве Вирфорта и мирскими делами. Учитывая провальную попытку делегировать полномочия, конфликт интересов может выйти нам боком. Его следует направить подробнее про провальную попытку». Артур требовательно взглянул на старика, которого это ничуть не смутило. «М -м, Виктор пытался использовать грамотных слуг для поиска нужной ему информации в книгах, безо всякого толку, как я и говорил. Рабы, с ними сложнее, ибо кроме самого юноши с ними мало кто контактировал, если не считать, конечно же, северянина. На него мне удалось собрать неплохое досье. «Варвар нас не интересует», — отмахнулся паладин. Предложение касательно того, как нам вывернуть ситуацию с этим конфликтом себе на пользу. Собственно, об этом я и пытался сказать. Юношу следует направить и наставить, показать, что его путь идет бок о бок с церковью. Отлучить его от семьи и мирских дел едва ли возможно, но помочь с ними, постепенно изменив приоритеты, старик коварно прищурился». Притом его лицо ничуть не изменилось, оставаясь все таким же добродушным. «Пусть не за год, но за три или четыре года из него выйдет отличный святой, особенно если он будет в меру упестовать свою ненависть ко тьме». «Значит, ты считаешь, что Виктор может принести церкви большую пользу, но потребуется порядком вложиться людьми и ресурсами?» «Замечательно». Артур покивал своим мыслям, после чего перевел взгляд на Аннет. «Твои выводы. Если отбросить его эти крылья, то в боевом плане он недалеко ушел от пустого места». Девушка сложила руки под грудью. «Видно, что ему дали базу. Темпы его развития, как верфорта опять же, пугающе велики. Но непосредственно бой. Оружием парень машет, как банным веником. Двигается неплохо, но в отрыве от меча подвижность не имеет смысла. Тактическое планирование на довольно высоком уровне, но все упирается в его навыки». «Тебе так не понравилось то, как он орудовал твоей эскьевоной?» В глазах Артурова смешливо заплясали бесята. «Объективность, Аннет, объективность! Ты сможешь сделать из него достойного воина за пару лет? Если он будет налегать на тренировки так же, как здесь, да». Девушка кивнула. «Даже за месяц, который мы проведем в пути, посещая все положенные святые места, из него можно вылепить что-то приемлемое». По крайней мере, ни один Вирфорд третьего ранга или маг вплоть до пика второго круга для него проблемой не будет. Тогда этим и займись. Можешь действовать так, как сама сочтешь нужным, и прибегать к любым методам. С каждым словом Аннет выглядела все более и более довольной, ибо любые ограничения были для нее большим бременем. А ты, Орен, начни подготовку фундамента для дальнейшей работы наших коллег. На этом все. С этими словами прозрачный барьер, отрезавший церковников от окружающего мира, растрескался и бесшумно осыпался ворохом осколков, а сам Артур направился в отведенные ему покои, напоследок бросив. «И да благоволит вашим снам, Лункас!» «Да благоволит!» «Господин, я прибыл с отчетом!» «Я весь внимание!» Деймос отвернулся от внушительных размеров окна, смеряв вставшего на колено слугу нейтральным взглядом. «Что важно, или же...» важное господин, как вы и предполагали, церковь рассчитывает завлечь вашего племянника в свою лоно. Один из наставников Виктора опросил множество людей и даже встретился с агентами церкви в наших стенах. Их личности определены, и по одному вашему слову двуличники будут захвачены». На несколько секунд мужчина замолчал, перевел дух и только после этого продолжил. «Помимо этого, нам удалось подтвердить лидерство Артура Наома. Он и формальный, и подлинный глава этой миссии церкви, в чем более нет никаких сомнений. И целью он преследует все ту же — заполучить нового святого, приведя того к церкви всеми возможными способами». Немногим дольше минуты Деймос смолчал обдумывая услышанное. Для него не было секретом чрезвычайная ценность Виктора, ставшего святым. Но масштабы действия еще только предстояло определить. Как минимум, часть информаторов церкви уже была раскрыта, что радовало. Но сколько таковых величайшая сила континента оставила в тени, дабы сохранить эти источники на будущее, когда они смогут регулярно делиться добытыми тайнами рода Бельвиус? Деймос этого не знал. Не знал, но рассчитывал на то, что его племянник не дастся церкви так просто и не начнет плясать под их дудку, значительно все усложняя для своей семьи. Бельвиусом после такого позора и так приходится туго. А тут удар в спину от нового святого может все усложнить стократно. Мы не будем вмешиваться. Знал бы кто, чего стоили Деймосу эти слова. Но лидер на то и лидер, что иногда ему приходится принимать неприятные, тяжелые решения. Сделай так, чтобы в течение оставшихся суток мы раскрыли как можно больше людей церкви в наших рядах. Проверь даже самых низкоранговых слуг и тех, кто с ними как-то контактирует. Выполнять. «Будет исполнено, господин!» Мужчина стремительно покинул кабинет, а еще не глава поспешно опустился в кресло, откинувшись на обитую бархатом спинку. Ночь уже началась, а ему предстояло столько всего сделать. Пожалуй, даже слишком много для простого, лишенного всякой магии, человека.